Профессор произнес последнюю фразу весьма торжественно. Но Неверов готов был поклясться, что за этим скрывается ирония, к которой Неверов, впрочем, уже успел привыкнуть. «И все же я не совсем понимаю, чем нам сможет помочь Мандега? Почему ее присутствие на совете столь необходимо?» Неверов не торопился отвечать на этот вопрос Делани, и за него ответил Алмин. «Дело в том...» что ее мозг долгое время находился в очень тесном контакте с групповым мозгом Грейеров. Во время такого контакта невозможно скрыть информацию, находящуюся в памяти обоих субъектов. В принципе, у нее была возможность узнать о Грейерах все, что она смогла понять и запомнить. Информация, полученная ею, во многих вопросах для нас просто бесценна. Так же, как и для них. «Я не понимаю, как они могли согласиться ее освободить?» – не унимался Делани. и Неверов подумал, что не ошибся в выборе. Без такой въедливой основательности вряд ли мог обойтись настоящий руководитель службы безопасности. Они не все знают о возможностях нашего мозга. Вероятно, они думают, что большая часть информации осталась для нас непонятной. Собственно, так оно и есть. Вряд ли мы сможем воспользоваться хотя бы сотой частью того, что знает Мандега. Но этого достаточно. «У них не было особого выбора», – мрачно закончил дискуссию неверов. «Они предпочли из двух зол меньшее, и в связи с этим мы должны хорошенько подумать и решить, насколько вообще можно доверять нашему договору с Граерами, на который они согласились под сильным давлением». «Вряд ли мы можем доверять Граерам», – сказал Алмин. «Но они будут соблюдать договор до тех пор, пока сохраняется угроза повторной атаки». «Именно в этом вопросе огромную помощь нам оказали данные, полученные через Мандега», Она сообщила, что инкубационный период у Греров длится ровно три месяца. С марта по май, если перевести на наш привычный земной календарь. В течение этого срока мы можем, как мне кажется, совершенно спокойно заниматься сельхозработами, не опасаясь нападения с их стороны, но как только минует май, людей придется полностью эвакуировать с планеты. Иными словами, ни о какой постоянной колонии на Исканте речь уже не идет. Совершенно верно. Нам придется довольствоваться трехмесячными набегами, чтобы снять урожай. Слава Богу, местный климат это позволяет. Кроме того, мы сможем запасти за это время субстрат для наших грибных оранжерей. И все же это временное решение, долго мы такого графика не выдержим. Согласен. Но не забывайте, что кроме сбора урожая, мы получим возможность в эти месяцы более подробно исследовать планету. Я до сих пор не верю, что Грайрам удалось полностью уничтожить здесь все другие виды, Если Красин прав, и напавшие на наш вездеход роботы вовсе не роботы? Одним словом, мы будем искать союзников в нашей борьбе с грейрами. Если нам удастся их найти, тогда, возможно, обстоятельства нашей жизни изменятся. Пока что от постоянной колонии на Исканте нам придется отказаться. Это чревато многими неприятными последствиями, мрачно резюмировал Делани. «Уже сейчас мне с трудом удается сдерживать отдельные группировки». которые пытаются распространить свое влияние на всех пассажиров. Иногда возникают серьезные стычки между моими людьми и членами этих шаек. Если пассажиров опять закупорят в тесном корабельном пространстве, рано или поздно это приведет к стихийному взрыву. Главная причина – недостаточное количество женщин на корабле. Именно это обстоятельство приводит к постоянным конфликтам. Только вчера мне пришлось арестовать пятерых человек. «Ты мне об этом не докладывал», – удивился Неверов. Я не могу загружать тебя своими текущими делами. У Капитана достаточно собственных проблем. Кстати, вот и еще одна новость. Мне пришлось официально разрешить создание так называемого «клуба свободных людей». Они собираются раз в неделю, и во время этих встреч каждая из женщин выбирает себе нового партнера на неделю. И что, женщины согласились на это добровольно? Возможно, не все, но нам лучше не вмешиваться». Не будь этого клуба, давно начались бы кровавые побоища. Мне придется с этим разобраться. Ты бы лучше подумал о том, не повторить ли нам так хорошо удавшуюся атаку, рассчитав ее на полное уничтожение гнезда этих тварей. Мы не сможем разрушить оболочку купола. А если бы даже смогли, они бы перебрались глубоко под землю. У них там достаточно помещений. После этого начнется тотальная война на уничтожение, в которой мы обязательно потерпим поражение.